И все же, Бэви, подумай о том, какая это прекрасная партия. Брексмор из хорошей семьи, наследник огромного состояния. Ах, Бэви, я не хочу торопить тебя. Упаси меня, Бог, испортить тебе жизнь. Но, прошу, подумай о своем будущем. Для тебя, с твоими вкусами и наклонностями, деньги — это так важно. А где же их взять?» если ты не выйдешь замуж за богатого человека. Твой отец был так обеспечен, а отец Ролфа и того хуже. И миссис Картер глубоко вздохнула. Впервые в жизни Беренис пришлось задуматься над этим прозаическим вопросом, а заодно и над лейтенантом Брэксмором. Мыслимо ли это... Взять его себе в спутники жизни, следовать за ним по свету, быть может, переселиться на юг? Но сколько она не думала, решиться ни на что не могла. Наставления миссис Картер только испортили все дело, придав ему какой-то неприятный привкус. Правду сказать, в эти часы раздумий мысли Беренис не раз обращались к Каупервуду. Что-то в этом коммерсанте, дельце и стяжателе привлекало к себе Беренис. Ей припомнились его слова о том, что новый дом для него лишь музей. Припомнилось, как он молча взглянул ей в глаза, и она сразу поняла значение его взгляда. Мелькнула мысль о его богатстве. Но Каупер Вуд стар. Да к тому же женат, значит, нечего о нем и думать. А Брэксмор молод и привлекателен. Но как бестактно со стороны матери намекать ей, что она должна проявить к нему внимание. После этого Брэксмор стал ей почти неприятен. Неужели же их дела так плохи? Теперь ей припомнилось многое, чему она раньше не придавала значения. Так незадолго до ее встречи с Брэксмором она гостила в Рединг хилл поместье, принадлежащем семейству Корсгейден Бэджер на Лонг-Айленде и как-то утром сидела с хозяйкой дома в гостиной, откуда открывался прелестный вид на голубевший далеко внизу залив. Миссис Фредерика Бэджер, свежая, полная, белокурая, невозмутимо спокойная, казалось ожившим портретом работы какого-то фламандского мастера. В серебристо-сером-шелковом капоте, причесанная на старинный лад, она занималась рукоделием, держа на коленях соломенную корзиночку с образцами норвежских вышивок. «Бэви», — сказала миссис бэдджер — «вы помните Килмера Дьюэлма? Он, кажется, тоже был...» У Хэггерти прошлым летом, когда вы у них гостили, Беренис за маленьким Чипендейловским бюро писала письмо и при этих словах подняла голову. Молодой человек, о котором шла речь, на мгновение предстал ее взору Килмер Дюэлма, высокий, грузный, фотоватый, одетый с нарочитой небрежностью всегда по последней моде с искусственно развинченной походкой, с ленивыми томными движениями, с толстыми красными щеками и бессмысленным взглядом. Этот молодой человек обладал удивительной способностью повторять чужие слова самым неожиданным и нелепым образом. Младший из двух сыновей Огоста Дюэлма, банкира-предпринимателя-архимиллионера, Он готовился унаследовать недурной капитал в 6-8 миллионов долларов. Год назад в имении Хэгерти, Килмер Дьюэлма не отходил от нее ни на шаг. Миссис бэдджер с любопытством посмотрела на Беренис, потом снова взялась за рукоделие. «Я пригласила его к нам на конец недели», — сказала она. «Да», — вежливо отозвалась Беренис. Будет еще кто-нибудь? Вероятно, уклончиво отвечала миссис Бэдджер. А сам Килмер, по-видимому, не особенно интересует вас. Бернис улыбнулась. Эту улыбку можно было истолковать как угодно. Вы помните Кларису Фолкнер, Бэйви? спросила миссис Бэдджер. Она вышла замуж за... Ромулуса Гэрисона. Разумеется, помню. Где она теперь? Они сняли на зиму замок Брель в Арсе. Ромулус, конечно, глуповат, но у Кларисы ума достанет на двоих. Она пишет, что они принимают очень широко. К ним съезжаются сливки парижского и лондонского общества. Я так за нее рада, «Воображаю, как она счастлива теперь!» «А было время, когда ее судьба внушала мне тревогу!» Бернис мгновенно поняла намек, но не подала виду. «Что ж, миссис Беджер права. Каждый должен вовремя подумать о своем будущем». Бернис впервые ощутила тягостное чувство необходимости.